Его звездный час. Александрина, уже на правах жены, невозмутимо наблюдала, как ее муж с рапотелем укладывают вещи в походные кофры. «Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?» «Ну как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи?» Муро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое. «Мир так устроен, моя прелесть». У каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, полководец выигрывает грандиозную битву. Без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в пантеон бессмертия. За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Муро Отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках мировой истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха или от неудачи на Дунае зависело, быть ли миру в Европе. «Пойми», — говорил он жене, — «если я сейчас разобью Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир». Александрина провожала мужа до первой заставы. Муро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо. «Мне холодно, Муро», — сказала жена, прильнув к нему. Трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду. «Она моя!» И такая же маленькая и беззащитная, как я. Моро широким плащом опахнул ее слабые плечи. Его рука в боевой перчатки вскинулась кверху. А вот и моя. Та, что отсвечивает кровью. Назови мне ее, Моро. Это огонь войны. Это бранный Марс. Если война есть логическое продолжение политики только иными средствами это не мои слова, клаузовица, то генеральная битва спрессованный сгусток политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия. Карета командующего Рейнской армии остановилась возле древней ратуши Страсбурга. Засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости. Из их седельных кабур торчали рукояти заряженных пистолетов. Виктор Лагари встретил его у крыльца ратуши. «Какие новости?» – спросил Моро на лестнице. «Командующим Дунайской армии Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского». «Победы за ним числятся?» «Никаких». «Поражение?» «Он еще не битый?» Ковер на ступеньках глушил тяжелую поступь Батфортов. «Кто его менторы?» – спросил Муро. «Герланд, буржуа, лавер?» «Я их не знаю». «Сколько лет герцогу?» 18 «Кто шутит? Ты или Венера?» – рассмеялся Муро. Он стронул в поход свою армию. Ее сопровождали шорники, хлебопеки, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркетантки... И, наконец, просто приблудные шлюхи, от которых было не отвязаться, даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском. По ночам фыркали в лесах дикие кабаны. моро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов. «Муро, правда ли, что ты женился?» «Да, на вдове Жубера. А как твои дела, Питуэль?» Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыли вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобой? Не горю и питуя. Бывает и хуже. Армию сопровождали собаки. Испанские испаниели с добрыми глазами. Могучие канадские ньюфаундленды. Умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели. Возле сельской мельницы... Драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену Мельника, и она взывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь. «Михель! Михель, меня бьют! Где ты, Михель?» Мурон одвинул на Драгуна свою тяжелую лошадь. «У тебя серьезные причины, Бертуа?» «Еще бы! Эта баба оплевала меня!» «Так плюнь в нее сам и не задерживайся!» Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи. «Проклятые французы! Убийцы короля! Все вы сдохните Будь проклята вся ваша латинская раса!» Доминик Репотель уютно покачивался в седле. Его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору. «Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным фукидидом». За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов, к Вене, ослепительный, злачный, как хороший кабак. Но все случилось иначе, нежели думал Муро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн, этот мальчик, искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изар, обрушив нежданно мощный удар на левое крыло французов. Это произошло возле деревни Сенн. «Ампфинг. «И французы побежали», — доложил Лагари. гранье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает». Моро срочно выехал в местечко Анцик. На широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы. «Ней, Легран, гранье очевидно, — сказал им Моро, — вам просто не повезло» и он умный ребенок если вена не вывихнет ему мозги из него со временем получится хороший скандалист рапотель достань корзину сырых яиц нам предстоит много орать и мешает заранее смазать глотки мишель ней отказался пить сырые яйца мне бы чего-либо покрепче муро выпей мишель сейчас я отодвину армию ты знаешь куда этот табор двигать назад есть одна хорошая поляна у гогенлинндена мне очень не хватает воздушного шара для слежения за иоанном австрийцы упоенные успехом при амфинге радовались что генерал моро отступает на самом же деле он завлекал их в глубину эберсбергских лесов давно ему знакомых на равнину близ селения гогенлинден где в буреломах пронизанных быстрыми ручьями догневали столетние дубы Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел. Вечно несытые, они мрачно ворчали. «Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги!» «Не мы, а кавалерия эрцгерцога!» «Если Мурой ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только потлатой ведьмы!» Тропы заросли хмелем. Сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты сёдел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз на усатых ворчунов в брядущих по грязи. Мокрые косы плётками свисая из-под киверов, ритмично хлыстали гусар по давно немытым щекам. В доме лесника мороз обрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картою Эберсбергских лесов склонился Муро. «Я не утверждаю, — сказал он, — что Отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле. Мы едим чужой хлеб. Наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гоген -Линдена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить». Среди ночи он разбудил поле Гринье. «Слушай, эскадроны груши я оставлю у Гоген Линдена. Вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко, я слышу в лесу их крики. Собаки неспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтен-Беттенского шоссе. Ударь по ней, Гринье. Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни, твое направление главное. Главное!» «Рассветало!» Гринье выстроил эскадроны. Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо. Рысью в голову! Марш, марш, марш! Уже стало видно, как из Гоген-Линдена гнали стадо баранов, и Моро велел рапотелю скакать на перехват. Быстро заверни все стадо за опушку леса. Я сам расплачусь с жителями, нам после боя потребуется много мяса. На ужин баранина! Пронеслось над армией. И то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, вселяло уверенность в исходе битвы. Собаки стервенели от лая. Крики австрийцев приближались. В восемь часов утра эрцгерцог иоан выкатил армию из гущей Эберсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Муро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, В о соки вскрикивали испуганные птицы. И тут Муро вспомнил, что вчера за картами подрались два генерала. «Решпанс», — сказал Муро, — «помиритесь с Неем». «Лучше сдохну», — отвечал гордый Решпанс. «Ней», — сказал Муро, — «помирись с Решпансом». «Пошел он к чертовой матери!» Пушки заработали, пустили в дело инфантерию. Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолетов в спину. Все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было. Муро отослал эскадрон Решпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. «Самое главное!» «Рапотель, где Ней?» «Давай сюда, Нее!» Он указал Нею начинать движение дивизии в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая, где это сцепились. «Это дерется Гранье». Я желаю тебе в конце боя пожать руку Решпансу, который заходит слева. Не дури, Нэй! И помни, твое направление главное. Самое главное. Нэй, иди. Декан, что ты торчишь за моей спиной, как Фемида? А где мне еще торчать? Я жду приказа. Декан что-то еще дожевывал. Его лошадь, выдрессированная легать всех, кто приблизится, пугала Моро копытами. «Слушай, обжора!» — крикнул Моро издали. Есть одна тропа, о которой знают только звери, ходящие по ней к водопою. На картах она не значится. Этой тропой выходи к шоссе, но с другой стороны Майтенбеттена, и тресни австрийцев по затылку, чтобы у них кивера посыпались. Помни, декан, твое направление главное, самое главное. Рапотель крутился перед Моро на лошади. «Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?» — У меня останется мой верный адъютант. Пушки уже насытили воздух серой золой. Пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые. Они спрашивали, где фургоны с хирургами. Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий етаган, уже согнулся в рукопашный. — Питуэ! — позвал его Моро. — И ты! И тебя! И меня тоже! «Прикладом, все зубы, смятку «Есть бутылка Бордовского. Дать?» «Дай, Моро. Мне сейчас паршиво». Кавалерия выходила из боя с размятыми кивирами, от гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было, как всегда, и ничего нового Моро не наблюдал. Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали «Мы с шоссе, там уже навалили гору». «Как держатся австрийцы?» — спрашивал Муро. «Их полон лес, но разбегаются. Мародеры из деревень уже пошли с мешками, всех подряд раздевают догола». Лагари вырос из-за плеча Ропотеля, строгий. «Муро, за Анцигом у нас не все ладится». «Я чувствую. С командой драгуном марш!» Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая. «Да здравствует Франция! Честь, слава!» Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах. «Заставлю плакать венских, да, аморал он!» «Глупец!» — сказал Моро. «С трубкой и без оружия?» «А ему плевать! Тут все равно не выживешь!» Болезненно напрягая слух, Муро с логори пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взла и собачьих свор, следующих за колоннами. Так, наверное, дирижеры в оглушительном рёве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот сёдлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони, без всадников. «Логори», — сказал Муро, — «надо обуздать мародёров». «Если они сейчас разденут раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес, солдат, пусть расстреляют всех, кто с мешками!» Лошадь вынесла из гуще боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги. Муро кинулся на перерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон. «Бертуа, милый!» — говорил он. «Потерпи еще немного!» Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить. В тылу герцога Иоанна возникла сильная пальба. Над лесом взметнулись огненные дуги. Это дивизии Нея и Ришпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных. Вот теперь они помирятся, сказал Муро. Или опять подерутся, отвечал Логари. Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление, обратно, через колдовские чищобы к нерушимым Дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал, «Во что бы то ни стало, необходимо спасать раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом». Юноши отвечали, что лазаретных лошадей нет. «Остались одни першероны, впряженные в пушки». «Берите лошадей артиллерийских!» «Как? Тогда наши пушки достанутся французам!» «Да, но люди дороже бронзы!» Рапотель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма. «В эти пушки запрягите наших лошадей и отправьте их Иоанну!» чтобы французы разделили великодушие противника. Уроки рано не пошли впрок. Муро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гоген-Линдоне. Она пожелала устроить в честь моро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя. «Мои убеждения республиканца, — с гневом возражал Муро, — не позволяют мне принимать восхваление лично себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю всех». Вдоль шоссе выстроились полки. Муро им сказал, «Как солдат не забывает цвет мундира, который носил на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской Республики, не забудем день Гоген-Линдена. Благодарю вас». Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера и простреленные шапки из звериных шкур. «Слава Моро! Да здравствует наша республика!» Это был его звездный час, уже неповторимый. Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец заведнелись и венские пригороды. До столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах. «Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбруна! Будем гулять по пратеру с венскими красотками!» Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя Приморенго. Очень сухо он указал с курьерской почтой, что Франции необходим мир, только мир. И напрасно генералу умоляли Мороз сделать последний рывок к столице врага. Моро бестрепетно подчинился приказу. «Подавим в себе низменные порывы честолюбия. Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов». Французские историки с горечью писали об этих незабываемых днях. «Победа при Гоген-Линдоне была последней республиканской победой». Никогда больше франции не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма. Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карету увозила Муро в древнейший уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый 1801 год. Муро чувствовал себя хорошо.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 Мадам Гюло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну. Через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки. «Как? Мы, Гюло, должны ждать, пока она моется?» Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила. Мы, Гюло, с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с мартиники. Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Барасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прыщалыгой. У нее тогда было всего шесть драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен. Про мою Александрину никто не скажет дурного.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 «Этот шальной народец всегда вносит в отношение столько страсти и пыла, что мне кажется легче отстричь до голодикую кошку, нежели примирить их. Я целиком на стороне Жозефины». На он просто цыкнул. «В чем провинилась, гражданка Бонапарт? Только в том, что не ожидая вас, забралась в ванну, когда вы явились, она не выскочила из воды на гешом, чтобы скорее перед вами раскланяться? То, что в порядке вещей для нравов колонии, в Париже выглядит...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 Сначала Моро умилялся, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном. «Не сердись, дорогая», — сказал он. «Мне очень приятно забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками». Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софии Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии.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 «Я думаю, — сказал Муро, — он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле. Да и куда деть бернадота если он стал шуриным Жозефа Бонапарта?» Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Муро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр. «Какого полка у вас форма?»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 «Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям, сражавшимся со мной в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления». Жерар де Сукантон щелкнул каблуками. «Повторите, как называется это кладбище?» «Пикпус». Я, — добавил Муро, — никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «Д» перед фамилией,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 Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюэльрии, показываться публике. Иначе ведь Франция просто забудет о Гоген-Линдене. Виктор Лагори ходил к Моро без доклада. «Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий. Одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров тусен лувертюра а другую, не удивляйся, Моро, другую в Индию». «Леклерк в Сан-Доминго?» А в Индию я? Нет, решено послать Масына. Чтобы он собрал подарки с великих моголов? Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить 35 тысяч. Масына забирает у нас столько же. По Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда в Астрахань. Дело поставлено на широкую ногу.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 Недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное. «Как же так? Моренго — лишь частный успех в Италии. Моренго не выбила Австрию из седла, напротив, ожесточила. Мы же, победив ее при гоген и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение. Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой.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 а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист. Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже. Ги Деневиль осмотрел бочку. «Так чего же вы ждете?» — спросил он. «Гастроли миланской певицы Гроссини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Монопартом в оперу потащится его бешеная креолка». «Надеюсь, вами все продумано тщательно?»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 «А от Джозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навевала на себя прохладу!» Гиден Виль приподнял над головой шляпу. «Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижали французской истории!»